Глава 42. Кристина. Я слышала, как Булат разговаривал с кем-то по телефону. Сначала его голос был взвинченным, резким, он раздавал указания. Потом Булат снова позвонил кому-то. В низком голосе звенело раздражение, и едва сдерживаемое. Я не должна была подслушивать. Хорошие девочки не подслушивают. Но я уже поняла, что быть хорошей... «Иногда опасно. Про выгоду молчу. Здесь и так все ясно. Правда, я еще не умею в выгоду, выражаясь языком Булата. Зато умею в неприятности. Я им проклята, наверное. Ведь даже сейчас, находясь в его заточении, лишенная возможности быть свободной, не могла спокойно реагировать на звук его голоса. Словно не было расставания». Я читала эмоции мужчины. Жаль только, в прошлом я не распознала вовремя кое-что неприятное, опасное. Тем более сейчас нужно было знать точно, чем он недоволен. Ведь зная больше, чем положено, можно избежать неприятностей. Поэтому я оставила воду включенной и тихо выскользнула из ванной, крадучись, пошла на звук его голоса. Наверное, Булат не хотел, чтобы я слушала, как он говорит по телефону, и резко, мешая родной язык с матами, раздает указания. У меня уши запылыхали, и внутри что-то окаменело. Если бы он на меня так... наседал... Не знаю даже, что со мной случилось бы. У меня бы мгновенно возникло желание провалиться под землю и никогда обратно не появляться. Но благо, он разговаривал грубо не со мной, а с кем-то из подчиненных, судя по всему, не особенно расторопный. Потом небольшая пауза, звук его шагов. Я осторожно выглянула из-за угла. Булат остановился у камина, оперся ладонью, вздохнул. Он прикрыл глаза, размял шею до хруста, поднял голову вверх. Я залюбовалась его профилем. Знаю, что не должна была так делать, но мне хотелось на него смотреть. Внутри все жгло и ныло от этих непрошенных желаний. Теперь он хотел быть со мной, а я не могла поверить. Хотела, да, где-то в глубине души, но оставляла это желание погребенным под толщей разочарования и запрещала себе думать о полноценном романе с ним. Табу. «Табу! Табу!» — повторила про себя несколько раз. Наконец Булату ответили. Он опустил телефон на полку камина и включил громкую связь. Сам пошел в сторону, сдвинул одну из картин. За ней был небольшой сейф. Булат достал из сейфа какие-то бумаги, пролистнул их в тишине, прерываемой лишь размеренными гудками. «Алло!» Наконец раздалось из динамика. «Долго отвечал Дин», — бросил Булат. «Была занята. Надеюсь, поисками Альфии?» «Мы договорились встретиться завтра». «Где?» «Она не сказала, но сообщит перед встречей. Опасается». Майкнешь мне, ясно?» «Сообщишь с точностью до сантиметра, где и во сколько встречаешься с Альфией. Сообщишь правдивые сведения». Не как та лапша, которую ты мне на уши навешала, о Кристине. Тишина, я задержала дыхание. Не понимаю, о чем ты, медленно произнесла Дина. Ты сказала, что не видела ее. Якобы в отеле однофамилеца трудилась. Тем временем я четко знаю, что ты мне солгала. Кристина дала понять, что работала в отеле, в моем, сука, отеле. Ты же заверила меня, что это не так. Но я не врала тебе. Не соврала? Интересно, как ты объяснишь то, что ты и внешность описала другую?» Недоверчиво поинтересовался Булат. «Боже, да у меня в отеле текучка страшная. Ты спросил про Кристину, и я, наверное, спутала ее с другой. Да, именно так. У меня этих девок из чернорабочих просто тьма. Приходят, уходят». «Замоталась, Булат, просто замоталась. Все мои мысли только о том, чтобы решить вопрос с Альфиёй». Ответила на автомате. «О, боже, я что, так сильно ошиблась? Прости, ради всего хорошего не хотела. Какой у тебя интерес к этой девушке? Личный? Симпатичная, что ли?» «Вот же дрянь. Сука какая!» Сидела с видом королевы, и передо мной такую осведомленность о личной жизни Булата показывала, что жутко было, называла его партнером. Дина дала мне понять, будто не на равных, а сама. Перед ним сейчас в извинениях рассыпалась и говорила пришибленным, извиняющимся голосом, полным усталости. «Актриса». О, теперь я точно была уверена, что ей нельзя верить. Ни одному слову. Лживая гадина. «Личный интерес у меня. Так что... Ты ее не знала?» Уточнил Булат. «Клянусь, Булат! По твоему интересу могу догадываться, что ты с ней развлекался. Думаешь, я всех твоих шлюх помню?» От злости у меня даже дыхание спёрло. Я вонзила ногти в ладонь. Стояла и пламенела от гнева. «Какая же змея рядом с Булатом!» Надо рассказать ему. Но потом. Вдох, выдох. Нет, ничего не скажу. Пусть сам разбирается. Ничего не буду говорить до тех пор, пока прямо меня не коснется. Выбирай выражение. Девчонка — не шлюха. В отличие от многих других, она и есть не шлюха. Оборвал Булат. Разберись с сестричкой. ее выкрутасы меня заебали. И то, что ты ее покрываешь, тоже. И они... «Я не... Я все сказал!» Булат швырнул телефон на стол. Он заскользил по гладкой поверхности и упал на пол. Булат ругнулся, опустил бумаги на стол и двинулся за телефоном. Я запоздала, поняла, что шаги движутся в мою сторону. Бежать было бы глупо. Я вышла и прислонилась плечом к косяку. «Крис?» Думал, ты уже плаваешь в горячей ванне. По-твоему, я радостно сижу в пене и пускаю уточек? Я бы посмотрел на это. Он присел и поднял телефон. Защитный экран пошел трещинами. Хочешь что-то сказать? Нет. Покачала головой. Странно. У тебя был такой вид, будто что-то вертится у тебя на языке, но ты сдерживаешь это. «Всего лишь хотела сказать, как сильно я не хочу здесь находиться. Но тебе же плевать!» Булат вздохнул и выдохнул. Прикрыл глаза. Желваки заиграли под кожей. Блять, Крис, пожалуйста, сделай хотя бы вид, что допускаешь возможность. Допускаю возможность, что ты снова наиграешься мной, да!» Выпалила и развернулась, убегая. Я добежала до ванной комнаты, пытаясь закрыться, только не учла, что Булат бегал быстрее меня и вломился в ванную, буквально поедая меня взглядом.